Какие-то приезжие встретили молодую девушку, вероятно, Хулию, по дороге на Кояакан. Другие утверждали, что молодая девушка на глазах у Аль-Гвасила бросилась в канал. А иные делали предположение, что Хулия нашла убежище в монастыре. Сеньора Магдалена с редким мужеством выслушивала все противоречивые сведения и предположения. Сердце матери обливалось кровью. Она обвиняла себя в гибели дочери. Позабыв священные узы, которые связывают мать и дочь, она отдала ревность одержать над собой победу. Ночь прошла в мучительной неизвестности. Сеньора Магдалена молилась, не зная покоя. Педро Хуан в сопровождении слуг с факелами и фонарями обходил улицы,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 Педро Хуан опустился рядом с ней в кресло. Вскоре усталость взяла свое, и он уснул. Так прошло утро. Синьора Магдалена заперлась в спальне и отказалась от еды. Педро Хуан позавтракал с аппетитом и снова взялся за свои бесплодные поиски. Он вернулся в сумерки, так и не узнал, где скрывается хулия.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 и я желала бы поговорить с вами со всей откровенностью. «Я слушаю вас», — ответила сеньора Магдалена. «Сеньора, ваша дочь у меня в доме». «Моя дочь Хулия?» «Именно так, сеньора. Мы с мужем люди бедные, а пока мы живы и здоровы, мы не станем сидеть сложа руки, и ваша дочь не будет терпеть нужды». Но разрешите мне закончить. Я буду беречь сеньориту Хулию, как зеницу моего ока. Она настоящий ангел. Я была бы счастлива, если бы она навсегда осталась у нас, но она плачет, грустит, и я решила, пойду и поговорю с этой жестокой матерью. Сеньора, что вы говорите? Прошу прощения, ваша милость, но я, право, не пойму вас, Богачей, если дети бедняков уходят из дому, таких нужда гонит на заработки. Ведь один отец не может прокормить всю семью, но мы, бедняки, не способны со зла выгнать из дому дочь. Да еще такую красавицу, не равен час, она может погибнуть на улице. Но вы не знаете, я все знаю». И Хулия правильно поступила, рассказав мне, как ваша милость вбила себе в голову, будто у дочки любовь с вашим мужем, и, ничего не разузнав, выгнала дочку вон. Но я совсем не гнала хули из дому, напротив, ее исчезновение стоило мне многих слез. «Да, да, я знаю, ваша милость», — не сказала дочери, «поди прочь, но прокляла ее». Пресвятая Дева, ведь вот вы, богачи какие, проклинаете своих детей, а о спасении души не думаете? Нам, беднякам, случается поколотить детей, но проклясть, упаси нас, Боже. Ведь проклятие губит детей, а если оно несправедливо, то заодно и родителей. Как, Ваша милость, не подумала об этом?